Глава 18. Они уже успели заметить его пропажу, и остановились. Белый луч беспокойно шнырял по туннелю, и попав в него, Артём на всякий случай поднял вверх руки и крикнул: "Это я, не стреляйте". Слепящий свет погас. Артём заспешил вперёд, готовясь к тому, что ему сейчас устроят вылачку. Но когда он добрался до остальных, Мэрлик только спросил его негромко. Ничего сейчас не слышал. Артём молча кивнул. Ему не хотелось говорить о том, что он только что видел. К тому же, у него не было уверенности, что ему всё это не почудилось. С некоторых пор он привык к тому, что в метро к своим ощущениям надо относиться осторожно. Что он видел? Разум говорил, что так мог выглядеть проносящийся мимо поезд метро. Но это было полностью исключено. В метро не было уже десятки лет того количества электроэнергии, которое необходимо для его движения. Вторая возможность была ещё более невероятна. Артём вспомнил про предостережение декарей насчёт священных ходов великого червя и про то, что нынешний день является запретным. Ничего другого в голову не приходило. Ведь поезда больше не ходят, правда? спросил он сталкера на всякий случай. Тот посмотрел на него как на сумасшедшего. Какие ещё поезда? Они тогда, как остановились, так ни разу больше и не двигались, пока их по частям не растащили. Ты про эти звуки, что ли? Это подземные воды, думаю. Тут же река рядом совсем. Мы под ней прошли. Ладно, пойдём. Ещё неизвестно, как отсюда выбираться. Под его внимательным взглядом настаивать Артёму совсем не хотелось, а так как вторая его гипотеза была ещё безумней, он предпочёл замолчать и больше не возвращаться к этой теме. Река, наверное, и вправду была неподалёку. Мрачное безмолвие туннеля здесь нарушали неприятные звуки: капающая вода, журчание тонких чёрных ручейков по краям рельсов. Стены и своды влажно поблескивали, их покрывал белесый налёт плесени, тут и там попадались лужи. Воды в туннелях Артём привык бояться и чувствовал он себя в этом перегоне совсем неуютно. Влага просачивалась в заброшенные и забытые человеком места. Без ремонта и вечной борьбы с грунтовыми водами некоторые перегоны в метро давали течь. Хотим даже рассказывал ему о затопленных туннелях и станциях По счастью, они лежали довольно низко или находились на отшибе, так что на всю ветку напасть не распространялось. Поэтому мелкие капли на стенах Артему казались предсмертной и испаренной оставленного умирать человека. Впрочем, чем дальше они продвигались, тем суше становилось вокруг. Постепенно ручейки иссякли, плесень на стенах стала попадаться все реже, а воздух стал чуть легче. Туннель спускался вниз. и оставался всё таким же пустым и это не могло не настораживать в который раз уже артём вспоминал слова бурбона что пустой перегон страшнее всего остальные кажется тоже это понимали и всё чаще нервно оборачивались назад натыкаясь нашедшего последним артёма и встретившись с ним глазами поспешно отворачивались Они всё время шли на прямик, игнорируя отрезанные решётками боковые ответвления и видневшиеся в стенах толстые чугунные двери с колёсами запоров. Только сейчас Артёму стало ясно, каких же невообразимых размеров был лабиринт, вырытый десятками поколений его обитателей в земляной толще под города. Метро, оказывается, было всего лишь частью, сплетенное из бесчисленных ходов и коридоров гигантской паутины, раскинувшейся в глубине. Некоторые из дверей, мимо которых шел отряд, были открыты, и луч фонаря на секунды возвращал к жизни призраки брошенных комнат, ржавых двухъяростных в кровати, загибающихся коридоров с выкрашенными в серый и белый цвет стенами. Нигде не было ни следа людей, ни одной брошенной вещи. Однако даже увидеть на полу чьи-нибудь истлевшие останки Артёму сейчас было бы не так жутко. Казалось, их марш-бросок продолжается бесконечно. Старик шёл всё медленнее. Он выбивался из сил, и ни точки в спину, ни матерная брань конвоиров уже не могли заставить его ускорить шаг. Привалов отряд не делал, и самая долгая остановка продолжалось полминуты, ровно столько, сколько потребовалось бойцам, которые тащили носилки с Антоном, чтобы сменить руки. Его сын держался на удивление стойко, и хотя было заметно, что Олег уже устал, он ни разу не пожаловался, а только упорно сопел, стараясь идти наравне со всеми. Впереди оживлённо заговорили. Выглянув из-за широких спин, Артём понял, в чём дело. Они вступали на новую станцию. Выглядела она почти так же, как и предыдущая: низкие своды, колонны, похожие на слоновьи ноги, крашенные масляной краской бетонные стены, отсутствие каких-либо декоративных элементов. Платформа была необычно широкая, и что находилось с другой её стороны, толком разглядеть не получилось. На беглый взгляд В ожидании поезда здесь могли бы разместиться не меньше двух тысяч человек. Но и здесь не было ни души, а последний поезд отправился в неизвестный пункт назначения так давно, что рельсы покрылись черной ржавчиной, а прогнившие шпалы поросли мхом. Составленное из литых бронзовых букв название станции заставило Артема вздрогнуть. Это было то самое загадочное слово Генштаб. Он сразу вспомнил о военных в полесе и о мёртвых огонёкках, блуждавших в сквере у развороченных стен здания Министерства обороны. Мельник поднял руку в перчатке, отряд мгновенно замер. Ульман за мной бросил он и легко забрался на платформу. Здоровый, похожий на медведя боец, шагавший с ним рядом, подтянулся на руках и последовал за сталкером. Мехи звуки их шагов тут же растворились в тишине станции. Остальные члены отряда словно по команде заняли оборонительную позицию, держа под прицелом туннель в обоих направлениях. Оказавшись в середине, Артём решил, что под их прикрытием пока может успеть рассмотреть странную станцию. Папа не умрёт. Он почувствовал, как мальчик потянул его за рукав. Он опустил глаза. Олег стоял умоляюще глядя на него, и Артём понял, что тот готов расплакаться. Он успокаивающе покачал головой и потрепал мальчика по макушке. "Это из-за того, что я рассказал, где папа работал? Его поэтому ранили?" спросил Олег. "Папа мне всегда говорил, чтобы я никому не болтал". Он всклипнул. "Говорил, что люди не любят ракетичек". Папа сказал, что это не стыдно, это неплохо, что ракетички родина защищали, что просто другие им завидуют. Артём с опаской оглянулся на жрица, но тот, утомлённый дорогой, сел на пол и смотрел в пустоту погасшим взором, не обращая никакого внимания на их разговор. Через несколько минут вернулись разведчики. Отряд сгрудился вокруг сталкера, и тот кратко ввёл остальных в курс дела. Станция пуста, но не заброшена. В нескольких местах изображения их червя. И ещё нашли схемы, на стене от руки нарисованные. Если и верить, эта ветка идёт к Кремлю. Там центральная станция и пересадка на другие линии. Одна из них отходит в направлении Маяковской. Придётся двигаться туда. Путь должен быть свободен. В боковые проходы соваться не будем. Вопросы. Бойцы переглянулись между собой, но никто ничего не сказал. Зато старик, безучастно сидевший до этого на земле, при слове Кремль забеспокоился, завертел головой и начал что-то мычать. Мельник нагнулся и вырвал у него изо рта кляп. Не надо туда. Не надо. Я не пойду к Кремлю. Оставьте меня здесь, забормотал жрец. "В чём дело?" довольно спросил старец. "Не надо к Кремлю. Мы туда не ходим. Я не пойду", повторял старик, мелко трясясь. "Ну вот и замечательно, что вы туда не ходите", отозвался старец. По крайней мере, ваших там не будет. Туннель пусть будет чистым. Я в боковые перегоны соваться не собираюсь. По мне лучше так, на пролёт через Кремль. Вот ряды зашептались. Вспомнив зловещее свечение кремлёвских башен, Артём понял, почему недот стрелец боялся попадаться. Всё оборвал гул от стены. Двигаемся вперёд, времени нет. У них сегодня запретный день. В туннелях никого нет. Неизвестно, когда он закончится, но нам тогда придется туннель. Поднимайте его. Нет, не ходите туда. Не надо. Я не пойду, старик казался совсем обезумным. Когда к нему подошел конвоир, жрец неуловилым с минным движением вывернулся у него из рук, а потом с притворной подкормностью замер под наведенными тулами автоматов, И вдруг коротко дёрнул связанным за спиной рука. Но «Ну и пропадать. Его торжествующий смех через несколько секунд превратился в захлёвывающийся хрип. Тело вывернуло судорога, а из рта одиноко пошла пена. Конвульсии свело мышцы его лица в безобразную маску, тем более ужасную, что провал рта на ней изгибался уголками кверт. Это была самая страшная улыбка, которую Артему доводилось видеть в своей жизни. Готов, сообщил мне. Он приблизился к упавшему на землю старику и, поддев его носком ботинка, перевернул. Жесткий, словно окоченявший труп, тяжело поддался и перекатился лицом вниз. Сначала Артем подумал, что сталкер сделал это, чтобы не видеть лица Нордера. Но потом понял настоящую причину. Фонарем мельника светил перетянутые проволокой запястья старика. В кулаке правой руки тот сжимал иглу, воткнутую в предплечье левое. Как жрец исхитрился это сделать? Где ядовитое жало было спрятано у него все это время? И почему он не воспользовался им раньше, Артем понял, что он не был. Он отвернулся от тела и закрыл ладонью глаза маленькой Алены. Отряд застыл на месте. Хотя приказ выдвигаться был отдан, никто из бойцов не шелохнулся. Сталкер отсоединив ещё оглядел. Можно было представить, что творилось у бойцов в головах, что же ждало их в Кремле, если заложник предпочёл покончить с собой, только чтобы не идти туда. и тратя время на убеждение, Мельник шагнул к столикам со Старовичем Антоном, нагнулся и взялся за дверь изоленчатую. Вулман, позовавшись на 0,2 секунды колебания, широкоплечий разведчик занял место у второго именичка на силе. Почтяясь неожиданному импульсу, Артём подошёл к ним и схватил заднюю ручку. Рядом с ним стал Катюша. Говоря ни слова, сталкер расставился, и они двинулись вперёд. Остальные последовали за ними, и отряд снова образовал боевой построение. Тут недалеко уже осталось, тихо сказал Мельник. Пара сотни метров. Главное переход на другую линию найти. Потом до Маяковского. Что дальше, не знаю. Третий конец придумаем что-нибудь. Теперь у нас одна дорога. Сворачивать нельзя. Его слова про дорогу всколыхнули что-то в Артеме. Он снова вспомнил про свой путь. Задумавшись, он не сразу осознал, о чем говорил Менник до этого. Но как только слова сталкера про погибшего Третьяка дошли до занятого другим сознанием, он шрупянулся и громко прошептал ему. «Антон, ранен! Он ведь в РВА служил! Он ведь ракетчик! Значит, мы еще сможем!» Боже. Мельник недовольно отплюнулся через плечо. Потом посмотрел на распростёртого на носилках командира Базур. Тот, кажется, был совсем плох. Паралич вотона уже давно прошёл, но теперь его терзал горячечный бред. Стоны сменялись обрывками фраз, неясными, но яростными приказами, отчаянной мольбой, всхлипыванием и бормотаньем. Чем ближе они подходили к Кремлю, тем громче делались выкрики раненого, тем напряженнее он выгибался на насилие. Я сказал, не спорите, они идут, ложись, трусы. Но как же, как же с остальными? Никто не сможет там, никто, доказывал Антон своим товарищам, которые бегут в Корт-1-1. Его лоб потверся и спаривали. И Олег, бежавший рядом с носилками, воспользовался короткой заминкой, пока бойцы меняли руку, и промахнул отцу лоб в пряк. Мельник посветил на командира дозора, словно пытаясь понять, суметь ли он прийти в себя. Стало видно, как тот стискивает зубы, как беспокойно мечутся под веками глазные яблоки. Кулаки его были сжаты. От тела рвалось то в одну, то в другую сторону. Грезентовые ремни не давали Артону вывалиться, но нести его становилось все сложнее. Еще через полсотни метров Мельник поднял ладонь вверх, и отряд снова остановился. На полу белел грубо намалеванный знак. Привычная уже извилистая линия упиралась утолщением головы в жирную красную черту. от цікавшую лежавший впереди туннель. Ульман присвистнул. Загорелся красный свет, говорит, дороги нет, нервно засмеялся кто-то сзади. Это червякам нас не касается, отрезал сталкер. Вперёд. Однако теперь они продвигались вперёд ещё медленнее. Хмельник передал свою ручку на силы к Артему и занял место во главе отряда, надвинув на глаза прибор ночного видения. Но они перестали спешить не только из осторожности. На станции Генштаб перегон стал забирать вниз еще круче, и хотя он оставался все таким же пустым, от Кремля словно ползла незримая, но осязаемая дымка чьего-то присутствия. обволакивая людей, она наделяла их уверенностью, что там, в чёрной беспросветной глубине, скрывается что-то необъяснимое, огромное и злое. Это не было похоже на ощущение, которое Артёму довелось испытать до сих пор, ни на преследовавший его тёмный вихрь в туннелях на Сухаревской, ни на голоса в трубах, ни на порождённый и подпитываемый людьми суеверный страх перед туннелями. в парку Победы всё сильнее чувствовать, что на этот раз за ними прячется что-то неодушевлённое, но всё же живое. Артём посмотрел на дюжевого бойца, шевшего по другую сторону насила, которого сталкер называл лумой. Ему вдруг страшно захотелось поговорить, неважно о чём, лишь бы услышать человеческий голос. А почему у Кремля звёзды на башнях светятся? вспомнил Артём терзавший его вопрос. Кто тебе сказал, что они светятся? удивлённо ответил боец. Ничего там такого нет. На самом деле, с Кремлём так: каждый что хочет, то и видит. Некоторые говорят, что самого его уже давно нет. Просто Кремль-то надеется увидеть каждый. Хочется же верить, что самое святое осталось целым. А что с ним произошло? спросил Артём. Никто не знает, это звался разведчик, кроме твоих людоедов. Я молодой ещё. Мне тогда лет 10 было. А те, кто воевал, говорят, что Кремль не хотели разрушать и сбросили на него какую-то разработку секретную, биологическое оружие. В самом начале её не сразу заметили и даже тревогу не объявили. А когда поняли, что к чему, Уже поздно было, потому что эта разработка там всё сожрала. Да ещё и из окрестностей народу засасала. Живёт себе за стеной до сих пор и чудесно себя чувствует. А как она засасывает? Артём не мог отделаться от видения мерцающих нездешним светом звёзд на верхушках кремлёвских башен. Знаешь, было насекомое такое, буровиный лев. Копала в песочке воронки такие, а сама залезала на дно и рот раскрывала. Если муравей мимо пробегал и случайно на край ямки наступал, все, конец трудовой биографии. Муравейный лев шевелился, песок ко дну цепился, и муравей прямо вниз в пасть падал. Ну вот и с Кремлем тоже. Стоит на край воронки попасть, затянет. Хумольно соболез. А почему люди сами в нутро идут? Настаивал Артём. А я откуда знаю? Гипноз, наверное. Вон возьми хотя бы этих твоих людоедов и иллюзионистов. Как мозги морозят. А ведь пока сам не увидишь, не поверишь. Так бы мы и остались там. Так что же мы к нему тогда в самое логово идём? Недоумённо спросил Артём. Это не ко мне вопрос, а к начальству. Но я так понимаю, что надо снаружи быть и на башне со стенами смотреть, чтобы оно тебя ссапало. А мы вроде внутри уже. Куда здесь смотреть-то? Мельник обернулся и сердито шихнул на них. Говоривший с Артемом боец, он засекся и замолчал. И стало слышно то, что заглушил звук его голоса. и души из глубины, не хорошая, не громкая ворчание. В чаянии. Достаточно было один раз услышать этот звук, вроде и не предвещающий ничего страшного, но какой-то настойчивый и неприятный, как забыть его, становилось очень сложно. Они прошли мимо тройных, оборудованных одни за другими мощных гермоворот. Все створки были гостеприимно распахнуты настежь, и тяжёлые железные занавесь поднялись к потолку. Двери, подумал Артём, мы на пороге. Стены вдруг расступились, и они оказались в мраморном зале, настолько просторном, что луч мощных фонарей еле добивал до противоположной стены, превращаясь в рассеянное бледное пятно. Потолок В отличие от других секретных станций, здесь был высотный. Его держали мощные, богато украшенные колонны. Сверху свисали почерневшие от времени массивные золочёные люстры, всё ещё отзывающиеся на свет фонаря каким-то приглушённым блеском. Стены были покрыты огромными базаичными панно, изображавшими одетого в пиджак молодого человека с бородкой и большой залысиной. и улыбающихся ему людей в рабочей форме, молодых девушек в скромной одежде и лёгких белых косынках, военных в старомодных фуражках, несущиеся подбуй из кадрили истребителей, ползущие строем танки и наконец сам Кремль. Название у этой удивительной станции не было. Но именно его отсутствие лучше всего давало понять, куда не попасть. Здесь всё находилось в невероятном запустении. Казалось, нога человека не ступала сюда десятилетиями. Колонные стены были покрыты густым, чуть ли не сантиметровым слоем серой пыли. Дальше на пути стоял необычный поезд. У него было всего два вагона, но зато тяжело бронированных, выкрашенных в защитный тёмно-зелёный цвет. Окна заменили узкие на напоминавшие бойницы щели, закрытые затемнённым стеклом. Двери по одной в каждом вагоне были заперты. Артёму подумалось, что хозяевам Кремля, может быть, действительно так и не удалось воспользоваться своим тайным путём для бегства. Они выбрались на платформу и остановились. Так вот оно как стись. Сталкер задрал голову к потолку, насколько позволял шлем. Сколько уже сказок слышал, а ведь всё не так. Куда дальше, спросил у него Уймыр. Понятия не имею, признался Мельник. Надо осмотреться. На этот раз он не стал покидать отряд, и они медленно двинулись все вместе. Станция всё же чем-то напоминала обычную. Здесь также было проложено два пути по краям от платформы. Они ограничивали помещения слева и справа. А с обоих концов продолживатый зал заканчивался двумя остановившимися на веки эскалаторами, уходящими в величественные круглые арки. Тот, который был ближе к ним, вёл наверх. Второй нырял на ещё более невообразимую глубину. Где-то здесь, наверное, был и лифт. Вряд ли у прежних обитателей Кремля были, как у простых смертных, лишние минуты, чтобы неспешно ползти вниз. Зачарованное состояние, в котором находился мельник, передалось и остальным. Пытаясь дотянуться лучами до высоких сводов, разглядывая бронзовые скульптуры, установленные посреди зала, любуясь великолепными пано и поражаясь величественности этой станции, настоящего подземного дворца. Они даже перешли на шёпот, чтобы не нарушать его покой. Восхищённо озирая по сторонам, Артём совершенно позабыл и об опасностях, и о покончившим с собою жрице, и о дурманящем сиянии кремлёвских звёзд. Мысль в голове оставалась только одна. Он всё пытался себе представить Как ни сказанно прекрасно, эта станция должна быть в ярком в свете роскошных люстр. Они приближались к противоположному концу зала, где начинались ступени, уводящие вниз эскалатора. Артём попробовал вообразить, что может скрываться там внизу. Может быть, там находилась ещё одна дополнительная станция, составы, с которой отправлялись прямиком в секретные бункеры на Урале. А может, пути, ведущие в бесчисленные коридоры, вырытых ещё в незапамятные времена подземелий и казематов, глубинная крепость, стратегические запасы оружия, медикаментов и продовольствия, или просто бесконечная двойная лента ступеней, ведущие вниз, сколько хватает глаз. Не здесь ли находилась самая глубокая точка метро, о которой говорил Хан? Артём специально будоражил свою фантазию самыми невероятными картинами, оттягивая тот момент, когда подойдя к краю эскалатора, он наконец увидит, что же находится внизу на самом деле. Поэтому у поручней он оказался не первым. Тот боец, который рассказывал ему только что про Муравинова Льва, добрался до арки раньше. Вскрикнув, он испуганно отпрянул назад, а через мгновение настала и очередь Артёма. недленно словно некие сказочные существа, дремавшие сотни лет, а потом разбуженные и разминающие затёкшие от векового сна мышцы, оба эскалатора пришли в движение. На тужном, старческом скрипах ступеней поползли вниз, и что-то в этой картине было невыразимо жуткое. Что-то здесь не сходилось, не соответствовало тому, что Артем знал и помнил про эскалаторы. Он чувствовал это, но ему никак не удавалось ухватить за хвост скользкую тень понимания. Слышишь, как тихо? Это ведь его не мотор двигает. Машинное отделение не работает, помог ему Ульман. Конечно же, дело было именно в этом. Скрип ступеней... изкрежетание несмазанных шестерней, вот и все звуки, которые издавала жившая механизм. Сил Артём снова услышал отвратительные бульканье и чавканье, которые долетали до него в туннель. Звуки шли из глубины, а туды-сюда вели эскалаторы. Он набрался смелости и приблизившись к краю, осветил наклонный туннель, по которому всё быстрее ползла чёрно-бурая лента ступеней. В какой-то миг ему показалось, что тайна Кремля раскрылась перед ней. Он увидел, как сквозь щели между ступенями проступает что-то грязно-коричневое, маслянистое, перетекающее и однозначно живое. Короткими всплесками оно чуть вылезало из этих щелей, синхронно приподнимаясь и опадая по всей длине эскалатора, насколько Артем мог его разглядеть. Но это было не бессмысленное пульсирование. Все эти всплески живого вещества несомненно были частью одного гигантского целого, которое натужно впилось в ступени. А где-то далеко внизу, на глубине в несколько десятков метров, эта же грязная и маслянистая привольно растеклось по полу, скухая, издуваясь, перетекая и подрагивая и издавая те самые странные и энергитичные звуки. Арка предсталася Артёму чудовищным зевом, своды эскалаторного туннеля глоткой, а сами ступени жадным языком разбуженного трещальцами грозного древнего божества. А потом его сознание словно коснулось, поглаживая чья-то рука, и в голове стало совсем пусто, как в туннеле, по которому они сюда шли, и захотелось только одного встать на ступени. и не спеша поехать в Ниск, где его наконец ждёт умиротворение и ответ на все вопросы. Перед его воображаемым взором снова вспыхнули кремлёвские извеласти. Артём, беги! По щекам хлестнула обжигая кожу перчатка. Он споткнулся и повалил. Уражижа ползла вверх по туннелю, разбухая на глазах. разрастаясь, пенясь, как выкипевшее свиное молоко. Ноги не слушались, и проблеск сознания был совсем коротким. Невидимые щупальцы всего на миг выпустили его рассудок, чтобы тут же снова цепко ухватить его и повлечь обратно во мглу. Тащи его! Пацана сначала! Да не плачь! Тяжелый, а еще тут этот раненый! Брось, брось носилки! Куда ты с носилками? Погоди, я тоже залезу. Вдвоём проще. Руку, руку давай. Да скорей же. Мать Божья. Уже вылезла. Затягивай. Не смотри. Не смотри туда. Ты меня слышишь? По щекам его. Вот так. А мне это прик- расстреляю мелькались странные картинки зелёный усеянный заклёпками бок вагона почему-то перевёрнутый потолок потом изгаженный пол темнота снова зелёная броня потом мир прекратил раскачиваться успокоился и замер Артём приподнялся и осмотрел его трое Они сидели кругом на крыше бронированного состава. Все фонари были отключены. Угорел только один маленький, карманный, лежавший в центре. Его света не хватало, чтобы увидеть, что творится в зале, но слышно было, как со всех сторон что-то клокочет, бурлит и переливается. К его разуму кто-то снова, осторожно, как бы пробуя на ощупь, прикоснулся. Но он встряхнул головой и морок расселился. Он глядел, и механически пересчитал летивших со на крыш их членов отряда. Сейчас их было пятеро, если не считать Антона, который так и не пришёл в себя, и его сына. В чём туба отметил, что один боец куда-то пропал. Потом его мысли опять замер. Как только в голове опустело, рассудок снова начал сползать в мутную кучу. Бороться с этим в одиночку было трудно. Мельком осознав происходящее, он постарался уцепиться за одну мысль и думать об этом, думать о чём угодно, только чтобы не оставлять свой разум пустым. С остальными, видимо, происходило то же самое. Вот что с этой дрянью под облучением случилось. Точно говорили, биологическое оружие. Но они сами не думали, что такой кумулятивный эффект получится. Хорошо ещё оно за стеной сидит и в город не вылезает. говорил мне. Ему никто не отвечал. Бойцы затихли и слушали Расеева. Говорите, говорите. Не молчите. Эта сволочь вам на подкорку давит. Эй, Агнешан. Агнешан, о чём думаешь? Порымыш сталкер одного из подчинённых. Ульман, мат твою. Куда смотришь? На меня смотри. На меня смотри, не молчите. Не молчите. Ласковая зовёт, сказал богатыр Юльман, хлопая ресницами. Какая ещё ласковая? Не видел, что с Делягиным стало? Сталкерс размаху заехал ему по щеке, и осоловил его взгляд бойца прояснился. За руки. Всем за руки взяться, надрывался мельник. Не молчите, Артём, Сергей, на меня. «На меня смотрите!» А в метре внизу клокотала, кипела страшная масса, которая, кажется, заполнила собой уже всю платформу. Она становилась все настойчивее, и выдерживать ее напор они уже не могли. «Ребята, пацаны, не поддавайтесь, а давайте хором споем, одергивая своих солдат». Развешивая им пощёчины или почти нежными касаниями, приводя к чувства, не сдавался сталки. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Хрипя и фальшивя, затянул он: "Спаси скоей силой тёмною, с проклятою гордой устью лям красных бла". Вскипал, идёт как волна, подхватил Ульман. Вокруг поезда забурлила судбоиная сила. Артём подпевать не стал. Слов этой песни он не знал, и вообще ему подумалось, что про тёмную силу и вскипающую волну бойцы сопели не спроста. Дальше первого куплета и припева никто, кроме Мельника, слов не знал. И следующее четверостишье он пел в одиночку, грозно сверкая глазами и не давая никому отвлечься. Как два различных полюса во всем враждебны мы. За свет и мир мы боремся, они за царство тьмы. Припев на этот раз пели почти все. Даже маленький Олег пытался вспомнить слова. Нестройный хор грубых, прокуренных мужских голосов зазвучал, отдаваясь эхом в бескрайнем мрачном зале. Звук их пения Взлетал к высоким украшенным мозаикой сводом, отражался от них, падал и тонул в кишащей внизу живой массе. И хотя в любой другой обстановке эта ситуация, семеро здоровых мужиков, забравшихся на крышу состава и распевающих там бессмысленные песни, держась за руки, показалась бы Артему абсурдной и смешной, сейчас она больше напоминала леденящую сцену из ночного кошмара. Ему нестерпимо хотелось проснуться. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, И идет война народная, священная война. Сам Артем, хотя и не пел, прилежно открывал рот И раскачивался в такт музыки. Не расслышав слова в первом куплете, Он решил даже было сначала, что речь мне идет то ли о выживании людей в метро, то ли о противостоянии с черными, под натиском которых скоро должна была пасть его родная станция. Потом еще в одном куплете проскользнуло про фашистов, и Артем понял, что речь идет о борьбе бойцов Красной бригады с обитателями Пушкинской. Когда он оторвался от своих размышлений, то понял, что хор затих. Может, следующих куплетов не знал уже и сам Мельник, А может, ему просто перестали подпевать. «Ребята, а давайте хотя бы комбата, а?» Пытался уговорить своих бойцов сталкер. «Комбат, батяня! Батяня, комбат! Ты сердце не прятал за спиной, ребят!» Начал он было, но потом и сам примок. Отряд охватил нехорошее оцепенение. Бойцы начали разжимать руки и... и круг распался. Молчали все, даже все время бредивший и бормотавший до этого Антон. Чувствуя, как возникающую в голове пустоту заливается теплая и мутная жижа безразличия и усталости, Артем старался вытолкнуть ее, думая о своей миссии, потом рассказывая про себя детские стишки, сколько помнил, потом просто повторяя «Я думаю, думаю, думаю». ко мне не пролезешь. Боец, которого сталкер назвал Аганисяном, вдруг встал со своего места и распрямился во весь рост. Артём равнодушно поднял на него глаза. "Ну мне пора. Бывайте", попрощался тот. Остальные тупо посмотрели на товарища, ничего не отвечая. Только сталкер кивнул ему. Лесян подошёл к краю и без колебаний шагнул вперёд. Он совсем не кричал. Но внизу послышался неприятный звук смесь всплеска с голодным мурчанием. Загрё. Загрё. На распев сказолун и тоже начал подниматься. В голове Артёма заклинание: "Я думаю, ко мне не пролезешь", застряло на слове "я". И теперь он просто повторял сам, не замечая, что делает, этого весь голос. Я. Я. Я. Я. Я. Потом ему сильно непреодолимо захотелось посмотреть вниз, чтобы понять, так ли уродливо колыхавшаяся там масса, как ему показалось вначале. А вдруг его ошибся? Помнилось снова я звёзды на прилёвке башнях далёких и манящих. И тут маленький Олег легко вскочил на ноги, пет коротко разбежавшись с весёлым смехом, бросился вниз. Живая трясина внизу не громко чап, принимая тело мальчика. Артём понял, что завидует ему и тоже засобирался следе. Но через пару секунд после того, как масса сомкнулась над головой Олега, может, в тот самый момент, когда она отбирала у него жизнь, его отец закричал и очнулся. Тяжело дыша и взглядно наглядываясь по сторонам, Антон поднялся и принялся трясти остальных, требуя от них ответа. Где он? Что с ним? Где мой сын? Где Олег? Олег! Олег же! Мало-помалу лица бойцов стали обрекать осмысленное выражение. Начал приходить в себя и Артем. Он уже не был уверен, что действительно видел, как Олег спрыгнул в бурлящую массу, поэтому отвечать ничего не стал. Только попробовал успокоить Антона, который, кажется, неведомым образом почувствовал, что случилось непоправимое, и все больше расходился. Зато от его истерики оцепенение окончательно спало и с Артемом, и с Мельником, и с Мельником. и со стороны психического поражения. Им передалось его возбуждение, его злобное отчаяние, незримая рука, властно удерживавшая их сознание, отдёрнулась, словно обжёгшись о кипевшую в них ненависть. К Артёму, да, кажется, и ко всем остальным наконец вернулась та способность здраво мыслить, которая теперь он это понимал, пропала уже на подходах к станции. Локер сделал несколько пробных выстрелов в плаոչ ещё раз, но результата это не дало. Тогда он заставил бойца, вооружённого огнемётом, снять раненца с горючим с плеч и кинуть его по сигналу как можно дальше от состава. Приказав вум другим освещать место падения ранца, он изготовился к стрельбе и дал отмашку. Раскрутившись на месте, Поэт швырнул ранец, и самчик было не полетел вслед за ним, еле удержавшись на краю крыши. Ранец тяжело взлетел в воздух и начал падать метрах в 15 от состава. Ложись. Мельник подождал, пока тот коснулся маслянистой шевелящейся поверхности, и спустил курок. В последние секунды полёта ранца Артём наблюдал, растянувшись на крыше. Как только раздался хлопок выстрела, Он спрятал лицо в сгиб локтя и, что было сил, прижался к холодной броне. Взрыв был мощный. Артема чуть не сорвало с крыши. Состав качнулся. Сквозь зажмуренные веки пробилось грязно-оранжевое зарево, расплескавшегося по платформе пылающего горючего. С минуту ничего не происходило. Кишение и чавканье трясины не ослабевали. Арчом приготовился уже к тому, что совсем скоро она оправится от досадной неприятности и снова начнёт облакивать его разум. Но вместо этого шум стал постепенно отдаляться. Вот одно уходит прямо у него на духом радостно зарыл ему. Арчом одни в духе в свете фонарей Было отчётливо видно, как масса, занимавшая недавно чуть ли не весь огромный зал, сжёживается и отступает, возвращаясь к пескаллам. Скорее, менее вскочил на ноги, как только она сползёт вниз, все за мной. Вон в тот туннель. Артём удивился, откуда у него взялась вдруг такая уверенность, но спрашивать не стал, списав прежнюю нерешительность смельником на дурман. Сейчас сталкер полностью преобразился. Это опять был трезвый, стремительный и нетерпелищий возражений командир отряда. Раздумывать не только не было времени, но и не хотелось. Единственное, что его сейчас занимало, это как можно скорее унести ноги с проклятой станции, пока странное существо, обитавшее в подвалах Кремля, не опомнилось и не вернулось, чтобы сожрать их. Станция больше не казалась ему удивительной и прекрасной. Теперь всё здесь было враждебным и отталкивающим. Даже рабочие и крестьянки глядели на него с гневом из-за стенных пано, а те, что улыбались, делали это натянутой флиртом. Спрыгнув кое-как на платформу, они бросились в противоположном концу станции. Антон полностью пришёл в себя и бежал наравне со остальными, так что отряд теперь ничто не задерживало. Через 20 минут безумной гонки по чёрному туннелю Артём начал задыхаться, да и остальные тоже стали уставать. Наконец, «Талкер» позволил им перейти на быстрые шарты. «Куда мы идем?» – догнав Мельника, спросил Артем. «Думаю, мы сейчас под Тверской улицей. Скоро к Маяковской должны выйти. Там разберемся». «А как вы узнали, в какой туннель нам идти?» – поинтересовался Артем. «На карте было обозначено, которую мы на генштабе нашли. Но я об этом только в последний момент вспомнил. Верь, не верь». Как на станцию вступили, все из головы вылетело. Артем задумался. Выходило, что его восторг от Кремлевской станции, от картины, скульптур, от ее простора и величия, был как бы и не его. Не был ли это морок, навеянный страшным созданием, скрывавшимся в Кремле? Потом он вспомнил про отвращение и страх, который ему стала внушать станция, когда дурман рассеялся. И у него зародилось сомнение, что эти чувства тоже принадлежали ему. Может быть, точно так же, как до этого передал им восхищение и стремление задержаться на станции подольше. Муравьиный лев заставил их почувствовать неодолимое желание бежать оттуда, сломя голову, когда они причинили ему боль. Какие чувства вообще принадлежали ему самому и зарождались в его голове? Отпустило ли чудовищное создание его разум сейчас? Или это оно продолжает диктовать ему мысли и внушать переживания? В какой момент он попал под его гипнотическое влияние? До да чего уж там? Был ли он хоть когда-либо свободен в своём выборе? И вообще мог ли его выбор быть свободным? Артёму снова вспомнилась беседа с двумя странными жителями полянки. Он оглянулся. В двух шагах за ним шёл Антон. Он больше не приставал никому с вопросами, что стало с его сыном. Кто-то уже сказал ему. Лицо его застыло и омертвело. Взгляд был обращен внутрь. Поднимал ли Антон, что они были всего в шаге от спасения мальчика? Что его смерть стала нелепой случайностью? Но именно она спасла жизнь остальным. Случайность или жертва? Вы знаете, мы ведь все, наверное, только благодаря Олегу спаслись. Ты из него выочнулись. Не уточняя, как именно это случилось, сказал он Антону. Да, из-за различия согласился кто-то. Он нам сказал, что вы в ракетных войсках служили, стратегические, тактические, отозвался Антон. Точка дисканде. А системы залпового огня Смерч, Ураган, чуть задержавшись, спросил сталкер, послушав их разговор. тоже могу. Я сверхсрочненьком был, нас и это научили. Да и сам всем интересовался, всё хотел попробовать, пока не увидел, к чему это приводит. В его голосе не было ни малейших признаков заинтересованности. Как не было и обеспокоенности по поводу того, что оберегаемый им секрет стал известен посторонним, отвечал он коротко, механически. Мельник, кивнув Снова оторвался от них, удя вперёд. Нам очень нужна ваша помощь, осторожно пробуя почву, сказал Артём. Понимаете, у нас на ВДНХ происходят страшные вещи, начал он. Сразу же он сёрс. После виденного им за последние сутки, то, что происходило на ВДНХ, уже не так пугало, мне казалось, чем-то исключительным способным сломить метро и окончательно истребить человека. с этой мыслью он справился, напомнил себе, что она снова может быть не его, а навязанной извне. Там у нас с поверхности проникают такие твари, продолжил он, собравшись. Но Антон жестом остановил его. Просто скажи, что надо сделать, я сделаю, бесцветно произнёс он. У меня теперь время есть, как я домой вернусь без сына? Антон светливо кивнул. и отошел от дозорного, оставив его наедине с самим собой. Чувствовал он себя сейчас поганым. Вымогать помощь у человека, который только что лишился ребенка. По его Артему и не лишился. Он снова нагнал сталкера. Тот явно пришел в хорошее расположение духа. Оторвавшись от растянувшегося цепочкой отряда, он опивал себе что-то под нос и, увидев Артема, улыбнулся ему. Прислушившись к мелодии, которую он пытался воспроизвести, Артем узнал ту самую песню про священную войну, которую пели на крыше состава. «Знаете, я сначала решил, что это про нашу войну с черными песня», – поделился он, – «а потом понял, что она про фашистов». «Это кто сочинил? Коммунисты с красной линией?» «Этой песне лет сто уже, если не сто пятьдесят», – покачал головой Мин. «Ее сначала для одной войны сочинили». потом под другую приспособили. Она тем и хороша, что под любую войну подходит. Сколько человек будет жить, всегда будет мнить себя силой света, а врагов считать тьмой. И думать так будут по обе стороны фронта, добавил про себя Артем. Значит ли это, его мысль снова метнулась к черным, может ли это означать, что для них злом и тьмой являются обычные люди? Артём похватился и запретил себе думать о чёрных, как об обычных противниках. Стоит только приотворить им дверь сочувствия, и их уже ничем не сдержишь. Вот ты про эту песню заговорил, что она на все времена неожидано произнёс меня. И мне что в голову пришло? У нас такая страна, что в ней по большому счёту все времена одинаковы. Такие люди. Ничем их не изменить. вжидь пол на голове тишил. Вот казалось бы, не конец света уже настал. И на улицу без костюма радиационной защиты не выйти. И дряни всякой развелось, которую раньше только в кино можно было увидеть. Нет. Не преемниш. Такие же. Иногда мне кажется, что и не поменялось ничего. Вот в Кремле сегодня побывал, криво усмехнулся, он и думаю. В принципе, и там ничего нового. То же самое творится, что и раньше. Я даже теперь не очень-то и уверен, когда нам эту заразу забросили, 30 лет назад или 300. А разве 300 лет назад такое оружие было уже? засомневался Артём. Но Сталкин ничего не ответил. Изображение великого червя на полу встречались им 2 или 3 раза, но ни самих дикорей, ни каких-либо следов их недавнего присутствия заметно не было. И если после первого рисунка бойцы насторожились, перегруппировавшись так, чтобы было удобнее обороняться, то после третьего напряжение спало. «Не соврали. Значит, и вправду сегодня святой день. На станциях сидят, в туннеле не выходят», — с облегчением заметил Ульман. «Сталкера» занимало другое. По его расчетам выходило, что место, где был выход в метро и начинался перегон, ведущий к ракетной части, должно находиться совсем близко. каждую минуту сверяясь с перерисованным от руки планом, он рассеянно повторял: "Где-то тут. Не это. Нет, угол не тот. Да и где гермозатвор? Уже должны вы подходить". В конце концов они остановились на развилке. Налево был забранной решёткой тупик, в конце которого виднелись остатки гермоворот. Справа, насколько хватало света фонарей, уходил в перспективу прямой туннель. "Ано", определил мельник. "Приехали. По карте всё сходится. Там за решёткой обвал, как на парке Победы. Их ход должен быть в который вот пертека сняли". Так, подсвечивая план карманным фонариком, он размышлял вслух: "От этой развилки перегон прямиком к тому дивизиону идёт. А этот к Кремлю". «Мы оттуда пришли, правильно!» Потом вместе с Ульманом он пролез за решетку, и минут десять они бродили по тупику, осматривая с фонарем стены и потолок. «Порядок! Есть проход! На этот раз в полу! Крышка круглая такая, на канализационный люк похожа!» — сообщил вернувшийся сталкер. «Все, мы на месте! Привал!» Как только сбросив рюкзаки, все расселись на полу, С сердцем произошло что-то странное. Несмотря на неудобное положение, его мгновенно сморил холод. То ли сказалась накопленная за последние сутки усталость, то ли яд от пролизующей иглы всё ещё продолжал действовать, давая побочные эффекты. Артём снова видел себя просыпающимся в палатке на ВДНХ. Как и в предыдущих снах, на станции было мрачно и безлюдно. Не отдавая себя до конца отчёту в том, что всё это ему только снится, Артём всё же наперёд знал, что с ним сейчас произойдёт. Привычно уже поздоровавшись с игравшей девочкой, он не стал её ни о чём расспрашивать, вместо этого прибегом направился к выходу. Отдаленные крики и мольбы о пощаде его почти не испугали. Он знал, что навязчивый сон видится ему в который раз по другой причине. И причина эта скрывалась в туннеле. Он должен был раскрыть природу угрозы, разведать обстановку и сообщить о ней союзникам с юга. Но как только его окутала тьма в туннеле, уверенность в себе и в том, что он знает, зачем находится здесь и как ему поступать дальше, испарилась. Испарилась. Ему снова стало страшно, совсем как когда он в первый раз вышел за пределы станции в одиночку. И точь в точь, как в первый раз, пугала его даже не сама темнота, и не шорохи туннелей, а неизвестность, невозможность предугадать, какую опасность стоят в себе следующие 100 метров перегона. Смутно, как о событиях, случившихся с ним в прошлой жизни, вспоминая, как поступал в предыдущих снах, он всё же решил не поддаваться на этот раз страху, а идти вперёд, пока не встретится лицом к лицу с тем, кто проявится во мраке, поджидая его. Навстречу ему кто-то шёл, не спеша, с той же скоростью, с которой продвигался вперёд Артём, но не его трусливыми, крадущимися шажками, а уверенной, тяжёлой поступью. Он замирал, переводя дыхание. Останавливался и тот, и другой. Артём дал себе зарок: на этот раз не бежать, чтобы не случилось. Когда доскрытовы темнотой выника, оставалось, судя по звуку, метра 3. Колени у Артёма уже не просто дрожали, а ходили ходуном, но он всё же нашёл в себе силы сделать ещё один шаг. Но почувствовал в тоже лица лёгкое колебание воздуха.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 «Эй, хватит дрыхнуть! Летучку проспишь!» – толкнул его в плечо Ульма. «И как у тебя получается?» – завистливо добавил он. Артем встряхнулся и виноват и посмотрел на остальных. Судя по всему, забылся он всего на несколько минут. Отряд сидел кругом, в центре которого расположился с картой мельник, показывая и объясняя. «Вот!» – рассуждал он –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 Насчёт так. Теперь инструктаж. Идёте на проспект Мира. Там вас должны ждать. Я отправил Гонцу. Через день, он посмотрит на наручные часы ровно через 12 часов, поднимитесь на поверхность и ловите наш сигнал. Если всё в порядке и мы в эфире, следующая стадия операции. Задача подобраться к ботаническому саду как можно ближе. залезть повыше и помогать нам наводить и корректировать огонь. Площадь поражения у смерчи ограниченная. А сколько там осталось ракет, неизвестно. Осад немаленький. Ты не бойся, успокоил он Артема. Это все Ульман делать будет. Ты там так, да куча. Польза от тебя, конечно, тоже есть. По крайней мере, знаешь, как эти черные вылетят. Я думаю, продолжил он, а Станкинская башня для наведения очень даже подходит.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 Это вам карта Москвы. Это нам. Там уже всё по квадратам разбито. Просто смотрите и передаёте. Остальное за нами. Ничего сложного, заверял он. Вопросы. А если у них там нет никакого гнезда? спросил Артём. Ну на нет и сюда нет, сталкер хлопнул ладонью по карте. Давай понять, что обсуждать такую невероятную ситуацию не на мине. Да, у меня тут для тебя кое-что есть. Добавил он подникнул к Артёму. Заглянув в свою ранец, Мельник достал оттуда белый полиэтиленовый пакет с стёршейся цветной картинкой на боку. Артём развернул его и достал паспорт, выправленный на в меру потрупанным бланке, и детскую книжку, заложенной в ней заветной фотографией, которую он нашёл в заброшенной квартире на Калининском. Увлёкшись поисками Олега, он оставил её на Киевской. а Мельник не поленился забрать ее и нес с собой все это время. Сидевший рядом Ульман недоуменно посмотрел на него, потом настал хранить. Личные вещи с улыбкой развел руками Мельника. Артему вдруг захотелось сказать ему что-нибудь теплое и доброе, но тот уже поднимался со своего места, раздавая приказания остающимся с ним бойцам. Он приблизился к погруженному в свои мысли Антону.